Онака только успела крикнуть, предупреждая Кейска об опасности, как выпрыгнувший из-за скалы голый человек с плывущим лицом кинулся на неё. Девушка откинулась на сиденье и отбросила нестабилизированного, ударив его ногой в грудь. Выхватив из кармана пистолет, она не целясь выстрелила. Нестабилизированный схватился руками за грудь и привалившись спиной к скале, сполз на каменный пол. В тот же момент сильные руки обхватили однико сзади за плечи. Не глядя, махнув назад рукой с зажатым в ней пистолетом, она почувствовала, как ствол упёрся во что-то плотное и нажала на курок. Выстрел разнёс голову нестабилизированному, забрызгав кровью каменную стену и борт машины. Перепрыгнув на водительское сиденье, она, не до упора, вдавила в пол педаль газа и бросила машину вперёд. Двое нестабилизированных, кинувшихся было в проход, не успев увернуться, отлетели в стороны, сбитые бампером. Столпевшие у ямы нестабилизированные, уверив несущуюся на них машину, разбежались в стороны. Прошенная кем-то из них дубинка ударилась в лобовое стекло, но не разбила его. Резко затормозив, Аника остановила машину в нескольких сантиметрах от вцепившихся друг в друга мёртвой хваткой кейска и нестабилизированного Сскочив на ноги, Аника подняла руку с зажатым в ней маленьким кажущимся игрушечным пистолетом, готовая выстрелить в первого, кто двинется в её сторону. Задравленно оглядываясь по сторонам, она вдруг с изумлением увидела многочисленную группу людей, одетых в чёрную облегающую одежду, быстро приближающуюся к ним со стороны скал. Заметив чужаков, А голые не стабилизированные кинулись в рассыпную, бросив убитых на поле боя. Противник Кейск, вырвавшись и вскочив на ноги, подпрыгивая, побежал следом за своими сородичами. Они как бессил упало на сиденье. Кейск тяжело поднялся на ноги, держась рукой за ушибленное плечо, и наклонившись, подобрал с земли пистолет. Эй, что там у вас происходит? Крикнул из ямы Игорь, удивлённый воцарившейся тишиной. Появились новые действующие лица, сказал Кейск, наклоняясь над ямой. Протянув двойнику руку, он помог ему выбраться из ямы. "Эй, это кто ещё такие?" спросил Игорь, глядя на людей, облачённых в чёрное. "Хочется верить, что друзья", сказал Кейск. "У этих в руках не палки, а настоящее оружие". Но лица у них тоже плывут, заметил присмотревшись двойник. По крайней мере, они хотя бы одеты. Киизк подошёл к машине и провёл рукой по волосам Аники, которая сидела, вцепившись руками в руль и уронив на них голову. "Ты молодец, Аника", тихо произнёс он. Девушка подняла лицо и слабо улыбнулась. "Я так перепугалась, что сама не понимала, что делаю", виновато и немного растерянно произнесла она. "Ты всё правильно сделала", ободряюще подмигнул ей Киизк. Люди в чёрном, приблизившись, остановились в нескольких метрах от машины. Лица их частично скрывали надвинутые на головы капюшоны с широкими краями, но всё же было видно, что это лица нестабилизированных. стволы ружей и автоматов в их руках были опущены к земле. Мы пришли сюда с миром, и никому не желаем зла, сказал, обращаясь к ним кейск. Те, кого вы видите убитыми, напали на нас первыми. Перед вышел человек с откинутым на спину капюшоном. У него было худое острое лицо с высокими выступающими скулами. Все остальные черты лица у него тоже были на месте. На вас напали безумные, сказал он. Для них нет разницы человек или зверь, попал в выротую ими ловушку. Кейск назвал своё имя, а затем представил остальных. Заили Грити представился в свою очередь одетый в чёрное незнакомец. Грити удивлённо вскинула брови Аника, пропавший участник экспедиции. А, так вы тоже работаете вместе с мистом, догадался Грити. По счастью, нет, усмехнувшись, покачал головой Игорь. Но мы встречали эту компанию и, посмотрев на них, решили забрать с собой девушку. Я сама решила уехать, решительно опровергла версию Игоря Аника. "Место убили", сказала она, посмотрев на Грете. "Жаль", помрачнел тот. Он был вовсе неплохим человеком. Я чувствовал, что всё шло к трагедии, поэтому и решил уйти, не дожидаясь развязки. Но для Миста дорога сюда была закрыта, так же как закрыта для меня теперь обратная. Грете окинул взглядом всех троих. "Если вы не откажетесь от нашего гостеприимства, То я могу обещать вам хорошую еду и спокойный отдых. Заодно поговорим и о делах, которые привели вас в пустыне земли. Соглашаетесь? Кейск с двойняком быстро переглянулись и одновременно кивнули. Замечательно, радостно улыбнулся Грити. Единственный недостаток здешних мест в том, что гости сюда заглядывают нечасто. Моё мнение здесь, похоже, никого не интересует. Сделанной обидой надула губы Аника.